Его слова меня сильно задели. Я не девчонка на побегушках. Какого чёрта? Я специально не буду стоять на страже на зло вам. С какой стати я что, нанималась? Да за кого вы вообще меня тут держите? Кот покачал головой, что, видимо, значило, это мучение, видимо, нам надолго. Он уже почти собрался прыгать вслед за Алексом, но что-то замешкался и предварительно сведомился, сунув голову в люк. Мр. Что там? Услышав невнятное бормотание, профессор, похоже, проявлял ещё большую нерешительность, но встретившийся с моим убийственным взглядом, заметался, собравшись прыгать, и тут я, быстро подскочив, схватила его за шкирку. "Стой. Давай поменяемся. Я в подвал, а ты стоишь тут на стрёме". Замётана. И я, не дожидаясь его согласия, спустила ноги в мрак неизвестности и, зажмурив глаза, прыгнула с пола прямо в темноту. Бах, бум, страх. Не буду приводить здесь яростную и громкую ругань, извергавшуюся из моих уст и Алекс одновременно. Я свалилась прямо ему на спину. Похоже, он сидел на корточках и, естественно, затушил свечу. Смотри, куда прыгаешь. А я при всех говорила, что собираюсь вниз. Если у тебя уши заложены или наследственная глухота, я же не виновата. крыть было нечем. Алекс молча опустился на колени в поисках свечки. "Стой на месте, пока я не зажгу свечу, даже не дыши". Похоже, её он уже нашёл и теперь вовсю щёлкал кремнем. "И не подумаю", разозлилась я. "Всегда делаю всё наоборот, когда со мной разговаривают в таком тоне". Вытянув руки, я сделала два шага вперёд и, конечно же, чуть не упала. Чёрт! «Побери! Раскидывать, что попало, ханурики поганые, чтобы гуляющие тут ноги ломали! В суд на них мало подать!» Разозлившись, я пнула ногой по чему-то мягкому. «Гуляющие тут не предусматривались!» Хмыкнул Алекс, наконец-то зажег свечку и с ухмылкой ставился на меня, ожидая моей реакции. Я распахнула рот. «Согласно анкете, сердечных припадков у тебя в роду ни у кого не было!» Нарочито заботливым тоном ехидно подчеркнул агент по борьбе с монстрами. Но его сарказм до меня дошёл не сразу, потому что я в этот момент пыталась нащупать руками стенку позади себя, чтобы не упасть. Увы, позади нащупывалась только пустота, поэтому мне ничего не оставалось, как устоять на ногах. Колени прыгали, и было чего. Я увидела, обо что споткнулась или что пнуло. На полу, прямо передо мной в ровный рядок лежали тела наших знакомых, охотников-дровосеков, во главе с добрым хозяином Фудзумой. Его я узнала по платью. Нет. Всё это не было бы настолько странным, чтобы вызвать у постороннего шоковое состояние. Но ну, подумаешь, здоровые мужики решили переночевать в погребе, довольно заманчивое преимущество перед постелью. Холодный, земляной пол и просто восхитительный запах плесени. Дело им на любителя, может, у них такие вкусы. Все это можно было бы понять, если бы дело не осложнялось нехваткой у спящих такой важной части тела, как голова. Вы можете сказать, что тут удивляться? Все к тому и шло, к обнаружению безголовых гоблинов в сыром подполье. Да я сама даже относилась к этому восхитительно легко, смущая умного Мурзика, пока не увидела своими глазами, то есть не столкнулась с реальностью. А подобное столкновение губительно для романтично настроенных барышень. Ещё бы. 10 средневековых жмориков с синеватой кожей и гладкими срезами на шее, которые даже не кровоточили. О, роскошь. Голливуд отдыхает. И что теперь? Только и смогла произнести я, сглотнув и вопросительно уставившись на Алекса. Он протянул мне свечку. Очевидно, чтобы дать возможность полна насладиться великолепной картиной, и ответил: Мешкать не стоит, будем искать дыру в стене, через которую они вылетают наружу. Возьми у меня запазух и ещё 4. Я трясущимися руками набрала свечей, лихорадочно зажгла несколько и, отдав пару из них Алексу, три свечки сжала в руке, после чего, освещая ими стены, стала искать этот самый выход наружу. Теперь у меня и мысль не появлялась, а имеет ли Алекс право мне приказывать? Ну что там? Нашли, что ожидали. Послышался сверху слегка дрожащий, однако по-прежнему важный голос толстика. Да, они все тут штабелем уложены. Все 10. Отлично, пока нам везёт. Я обойду дом вокруг, поищу нужное отверстие снаружи. Удачи. Алекс стал осматривать противоположную стену. Вообще в подполье ничего, кроме покойничков, не знаю, можно ли их так называть, ведь не такие уж они и мертвые, не было. Земляной пол, земляные стены и только над головой неструганные бревна. Наконец я разглядела маленькую дыру наподобие лаза в собачью конуру. Я поднесла огонь поближе, чтобы убедиться, что дыра действительно ведет наружу. сильный сквозняк чуть не задул свечи. Стук дождевых капель слышен был повсюду. Дощатая стена дома, похоже, была довольно тонкой. "Нашла", объявила я. "Тут тоже есть один выход", откликнулся спецагент. В этот момент я увидела ещё одну дыру, поменьше. Сколько же их тут? Оказалось, что в каждой стене по одной. В подвал дождь не заливал, потому что эти отверстия были выше уровня земли и сверху закрывались козырьком. Да, грамотные жмурики. Встав на цыпочки, я сунула руку в одну из дыр, и мои пальцы схватили что-то мягкое и пушистое. Ай! Тут голова. Я с воплем одёрнула руку. Тут же рядом со мной на пол прыгнуло что-то округлое и возмущённо произнесло: "Деточка, зачем же так орать?" Даже в лесу её, думаю, было слышно. Ой, извини, растерянно произнесла я. Это ты, зараза. Ох, вот слякоть и дождь льёт как из ведра. Абсолютно некашачье погода, прокомментировал кот, по счастью, не расслышав моих слов. Хм, хорошо, что в его время база получала плащи для котов. Иначе бы, я думаю, Васька сейчас находился в прединфарктном состоянии от одного вида дождя, как это обычно бывает у этих домашних питомцев, и не мог бы быть полноценным помощником. Мы вылезли из подполья. Изнутри из-за конопати дыры было нечем. Если мебелью, то в доме её раз два и обчёлся. Закрыли люк, сверху положили циновки, придавили столом, крышка у него была тяжёлая. Потушили свечи, надели плащи и отправились собирать камни. Перед этим в доме, по циновке, я обнаружила пару стоптанных тапочек на завязках. На два размера больше, но давно я не испытывала такого счастья и сразу почувствовала прилив сил. Командор только девился моему энтузиазму. Я набирала полный подол камней, валявшихся вокруг дома, и закидывала всё это одним рывком прямо в дыру, ведущую в подвал. Потом снова набирала камней и, не сбавляя скорости, кидала их в ту же дыру. Подол трещал от тяжести, под ногти набиралась грязь, пот катился по лицу, а я буквально летала со скоростью болида. После третьего захода Алекс сам остановил меня, перехватив за рукав и силой оттаскивая от завала. «Эй, ты хочешь весь подвал засыпать? Но мне кажется, что на это даже с твоей феноменальной работоспособностью уйдет не меньше суток. И камни тебе придется таскать вон с той скалы». По близости они уже просто кончаются, сообщил он сочувственным тоном. Я остановилась и глянула на результат своей работы. Рядом валялось всего несколько мелких камушков. Самурай притащил пару булыжников, которыми сразу и заделал лаз, сверху для надёжности завалил большим валуном, а я посыпала всё это своими камушками. Интересно, чем теперь головы будут пытаться разбирать завалы у шами? И когда они сами появятся, меня уже снидало любопытство.